на котором сидел, но Петроний положил ему руку на плечо и, обращаясь к Хилону, сказал, — Продолжай. — Вполне ли ты уверен, господин, что девушка начертила на песке рыбу? — Вполне, — хмуро подтвердил Веницей. — Так значит, она христианка, и отбили ее христиане. Наступила пауза. Послушай, Хилон, сказал наконец Петроний, мой родственник назначил тебе за отыскание девушки изрядную сумму денег, но также не менее изрядное количество розок, если ты вздумаешь его обманывать. В первом случае ты сможешь купить себе не одного, от трех песцов, во втором же, философия всех семерых мудрецов с твоей в придачу, не послужит тебе. Спасительным бальзамом. Девушка, это христианка, господин! Воскликнул Грек. Подумай, Кохелон, ты же человек не глупый. Мы знаем, что Юлия Силана, вместе с Кальвией Криспиниллой, обвинили Помпонию Грицину в приверженности христианскому суеверию. Но мы также знаем что домашний суд снял с нее этот навет. Неужели ты хочешь теперь снова его вспомнить? Неужели ты хотел бы нас убедить, будто помпония, а с нею вместе лигия, могут принадлежать к врагам рода человеческого, к отравителям фонтанов и колодцев, к почитателям ослиной головы, к людям, которые убивают детей... И предаются самому гнусному разврату. Подумай, Хилон, как бы этот тезис, который ты нам высказываешь, не отразился в виде антитезиса на твоей спине. Хилон развел руками, показывая, что он не виноват. Попробуй, Господин, предложил он, произнести по-гречески следующую фразу, Иисус Христос. Бога, Сын, Спаситель. Ладно, сказал, ну и что? А теперь возьми первые буквы каждого из этих слов и сложи так, чтобы получилось одно слово. Рыба, удивленно сказал Петроний. Вот почему рыба стала символом христиан, с гордостью сообщил Хилон. Слово «рыба» складывалось из начальных букв греческих слов, которые обозначали «Иисус Христос, Бога Сын, Спаситель». Изображение рыбы было наиболее употребимым криптографическим знаком среди ранних христиан. Воцарилось минутное молчание. В рассуждении грека было что-то настолько необычное, что оба друга не могли оправиться от удивления. — Веницей, — спросил Петроний, — а ты не ошибаешься? Лигия действительно начертила рыбу. — Клянусь всеми богами подземного царства! Тут можно рехнуться! — запальчиво вскричал молодой человек. — Если бы она начертила птицу, я сказал бы, что птицу! Стала быть, она христианка. — повторил Хилон. Это означает, — сказал Петрони, — что Помпония и Лигия отравляют колодцы, убивают схваченных на улице детей и предаются разврату. — Вздор! Ты и Вениций больше жил в их доме. Я же там был недолго. Но я достаточно знаю и Авлы, и Помпонию. Даже Лигию знаю настолько, чтобы сказать «клевета» и «вздор». Если рыба символ христианства, что и впрямь трудно отрицать, и если обе они христианки, тогда клянусь Прозерпиной, христиане, очевидно, совсем не то, чем мы их считаем. Прозерпина римская богиня царства мертвых, дочь Цереры, тождественно греческой Персефоне, дочери Деметры. «Ты рассуждаешь, как Сократ, господин», — сказал Хилон.